У меня за спиной раздался голос: "Кетрикен. В деле замешан Чейт? Полагаете, что всё просто? Безусловно, нет. Этот человек никогда не делает ничего простого". Я повернулся, чтобы взглянуть на мою прежнюю королеву, и, несмотря на сложность нашего положения, не смог не улыбнуться ей. Кетрикен была такой же прямой и царственной, как всегда. Королева-мать Одевалась с простотой, подобающей скорее служанке, нежели особе её положения, только вот носила она своя одежда, с куда большим достоинством и властностью. Её светлые волосы, рано посеребрённые сединой, струились незаплетёнными по спине по синему платью в цветах оленьего замка ещё одна необычность. Она поощряла 6 герцгов заниматься торговлей, И за свою жизнь я увидел, как наше королевство приняло все, что огромный мир мог предложить — экзотическая еда и приправы с островов пряностей, причудливые стили одежды из джемилии и земель за ее пределами. А еще чужеземные техники работы со стеклом, железом и глиной изменили каждую сторону жизни в военнем замке. Шесть герцогств поставляли пшеницу и овес, железную руду и чугунные чушки — это все. Бренди из песчаных пределов и отличные вина из внутренних герцогств. Строевой лес из горного королевства превращался в древесину, которую мы в свою очередь отправляли в Джемелию. Мы процветали и с радостью принимали перемены. Но вот передо мной бывшая королева, не восприимчивая к собственным нововведениям. Одетая просто и старомодно, как служанка из моего детства, даже без диадемы, символизирующей её положение матери короля. Кетрикан подошла к мне через всю комнату и мы с ней крепко обняли друг друга. "Фитц", сказала она мне на ухо, "спасибо. Спасибо, что пришёл и что так сильно рисковал, чтобы явиться побыстрей. Когда я услышала, что Дьютифол велел Нетл призвать тебя немедленно, то пришла в ужас и преисполнилась надежды". Зачего да же мы эгоистичны, что отрываем тебя от безусловно заслуженного покоя и требуем, чтобы ты снова пришёл к нам на помощь? Всегда готов помочь вам, чем могу. Затянувшееся раздражение из-за того, что меня вынудили воспользоваться монолитами, исчезло при её словах. Таков был её талант. Королева Кетрикен всегда признавала жертвы, совершённые другими на службе трону видеющих. Взамен она была неизменно готова поступиться с собственным комфортом и безопасностью ради тех, кто был ей верен. В ту минуту ее благодарность казалась справедливой платой за опасность, которой я подвергся. Она отпустила меня и отступила на шаг. «Итак, думаешь, ты сумеешь ему помочь?» Я с сожалением покачал головой. Чейт запечатал самого себя. Это похоже на то, как Чивел запечатал Барича от действия силы. Чейт воспользовался силой стете, чтобы сделать это. Если бы мы смогли сломать барьер, то сумели бы использовать нашу объединённую силу, чтобы помочь его телу исцелиться. Но он отгородился от нас и лишился сознания. А без сознания он не может ни впустить нас, ни исцелиться самостоятельно. Понимаю. И что с ним происходит? Он слабеет. Я почувствовал, как убывает его жизненная сила, даже за то короткое время, что провёл здесь. Кетрикин вздрогнула от моих слов, но я знал, что она высоко ценит честность. Бывшая королева развела руками, словно указывая на всех собравшихся. Что мы можем сделать? Заговорил король Дьютифол. Почти ничего. Мы можем призвать лекаря обратно. Однако они, похоже, способны только пререкаться друг с другом. Один говорит, что надо охладить его при помощи влажных тряпиц. Другой — зажечь очаг и укрыть одеялами. Один хотел пустить ему кровь. Не думаю, что кто-то из них на самом деле знает, как исцелить такую травму. Если мы ничего не предпримем, подозревают, чей-то умрет меньше, чем через две ночи. Он снял корону, пробежался пальцами по волосам, И снова ее надел чуть на бекрень. «Ох, чей-то!» — сказал он с упреком и мольбой, и повернулся ко мне. «Фитц, ты уверен, что не получал сообщений на бумаге или посредством силы, в которых содержался бы намек на то, какой ключ откроет его для нас?» «Никаких сообщений. Вот уже много месяцев». Кетрика накинула комнату взглядом. «Один из нас...» знает. Она говорила медленно и уверенно. Она посмотрела на каждого неспешно и вдумчиво, а потом прибавила: "Сдаётся мне это всё-таки ты, Фиц". Вероятно, она была права. Я посмотрел на Стэди, как использовать это ключевое слово, если знать его. Молодой человек выглядел неуверенным. Об этом он мне ничего не говорил. Но я подозреваю, что слово надо передать при помощи силы. Тогда оно позволит войти. Сердце мое упало. Неужели у Барича было ключевое слово, что-то, что могло бы позволить мне достичь его? Ключ, который Чевелл унес в могилу после своего несчастного случая во время поездки верхом, мне подурнело при мысли о том, что я мог бы спасти Барича от смерти, если бы знал этот ключ». Что же такое не должно повториться. Кетрикон права. Чеет слишком умный человек, чтобы запереться на замок, не доверив кому-то из нас ключ. Я заключил руку Чейда в своей ладони, посмотрел на его осунувшееся лицо, на губы, чуть подрагивавшие с каждым вздохом, сосредоточился на нём и снова потянулся к нему с помощью силы. Моя мысленная хватка была не твёрдой, скользила, как будто я пытался схватить стеклянный шар на мылиными руками. Я стиснул зубы и сделал то, что он всегда прицел. Я отыскал его при помощи дара, сосредоточился на животной жизни, на её токе сквозь тело, а потом вонзил в него силу, как иглу. Я начал со списка имён: Чивел, Вэрите, Шрют, Фалстар, видящий бареч Кетрикен, я назвал каждого, кто был нам дорог, надеясь хотя бы на судорогу в знак ответа. Ничего не произошло. Под конец я упомянул Леди Тайм, лорда Голдена и Проныру. Потерпев неудачу со списком, я открыл глаза. В комнате вокруг меня было тихо. Король Дьютифул по-прежнему сидел по другую сторону кровати. В окне позади него солнце клонилось к закату. «Я отослал всех», — тихонько проговорил он. «У меня ничего не вышло. Я знаю, я слушал». Воспользовавшись тем, что мы остались наедине, я присмотрелся к своему королю. Они с Неттл были почти одного возраста, и между ними существовало определенное сходство, заметное для сведущего человека. У обоих были темные и кудрявые волосы, типичные для видящих». У неё был прямой нос и решительный рот, как и у него. Но Beautiful вымахал выше меня во вто время, как Netle был лишь чуть-чуть выше матери. Beautiful сейчас сидел, сложив руки пирамидкой и кончиками пальцев касаясь рта, взгляд у него был мрачный. Мой король. Третий видевший король, которому я служил. Beautiful встал, со стоном размял спину. Его собака, подражая хозяину, встала и потянулась, низко припав на передние лапы. Он прошёл к двери, открыл её и сказал: "Еды, пожалуйста, и миску воды для Гонца, и немного хорошего бренди, две чашки. Передайте матушке, что пока наши действия не возымели успеха". Он закрыл дверь и повернулся ко мне. "Что? Почему ты улыбаешься? Каким же ты стал королём Dutyful?" Верить бы гордился тобой. Он тоже мог сказать, пожалуйста, слуге, занимающему самое низкое положение, без намека на иронию. Итак, мы не разговаривали много месяцев. Как тебе корона? Вместо ответа он её снял и тряхнул головой. Положил на прикроватный столик чейда и сказал: "Иногда кажется тяжёлой даже эта". а официальное, которое я должен надевать, когда рассматриваю споры, ещё хуже. Но кто-то должен её носить. Я знал, что он говорит не о весе как таковом. А твоя королева и принцы с ними всё хорошо, он вздохнул. Она скучает по дому и той свободе, что была у неё, когда она ещё не стала королевой шести герцогств, а оставалась нарциской. Теперь вот снова отправилась С мальчиками навесить материнский дом. Знаю, это в традиции её народа. Материнская линия имеет главенствующее значение. Но моя мать и чей оба считают, что я безумец, раз позволяю так часто рисковать обоим сыновьями в море. Он печально улыбнулся. Однако мне по-прежнему тяжело отказывать жене, когда она чего-то желает. И, как она отметила, они в той же степени её сыновья, как и мои. После того, как Проспер прошлой зимой неудачно упал с лошади во время охоты. Она сравнила то, что я с ними делаю, с тем, как берёт их с собой в путешествия по воде. И она переживает, что так и не родила дочь для своего материнского дома. А ведь мне в каком-то смысле легче из-за того, что у нас только сыновья. Если мне не придётся решать, где моя дочь будет расти, я сочту это благословением. Но она волнуется, что вот уже 4 года не беременет. Вот такие дела. Она ещё молода, уверенно сказал я. Тебе сколько? Чуть за 30. А она ещё моложе. У вас есть время. Но у неё было два выкидыша. Он умолк и уставился на тень в углу. Пёс у его ног заскулил и посмотрел на меня сукаризный. Дьютифол наклонился и погладил его. На минуту мы все затихли. Потом явно меняя тему разговора, Корольке вком указал на Чейда. Он тонет, Фитц. Что нам теперь делать? Нас прервал стук в двери. На этот раз я поднялся и отправился открывать. Вошел Паш, неся под нос с едой. За ним еще трое. Один нес графин теплой воды, тазик и полотенца, другой бренди и чашки. Последний, немного пыхтя от натуги, под тяжестью столика вошла девочка. Дьютифул и я молча ждали, пока нам подготовят трапезу и воду для умывания. Пожи построились, дружно поклонились и подождали благодарности Дьютифула, прежде чем уйти. Когда дверь закрылась, я взмахом руки указал на столик. Гонец уже был у своей миски и шумно локал. Поедим, попьём и попробуем опять, сказал я королю. Так мы и сделали. Глубокой ночью при свете свечей я намочил трепицу и увлажнил губы Чеда. Теперь я чувствовал себя так, словно совершал бдение у смертного одра. Я давно забросил поиски отдельного слова и просто завёл с ним длинный разговор обо всём, что помнил, с той поры, когда он учил меня быть убийцей. Меня постепенно унесло с рассказа о том, как он учил меня смешивать яды, к нашей сумасбродной поездке к кузнице. Я прочитал наизусть несколько учебных стешков о целительных свойствах растений. Я вспомнил наши ссоры, а ещё минуты, когда мы были наиболее близки. Всё ещё надеюсь, что случайное слово окажется ключом. Ничего не сработало. Дёте фу бодроствовал вместе со мной. Другие появлялись и исчезали на протяжении ночи, входя и выходя из комнаты точно тени, движущейся вместе с прохождением солнца. Олох посидел с нами немного, бестолково предлагая слова, которые мы уже опробовали. Нетел наведалась в старый кабинет Чееда и перерыла свитки и другие предметы на его столе. Принесла их нам, чтобы изучить. Ни один не дал зацепки. Напрасные часы сдирали с нас надежду, как пропитанную гноем повязку с незаживающей раны. Мой робкий оптимизм сменился желанием, чтобы всё закончилось. Название растения мы пробовали? Да, помнишь? Нет, признался Дьютифол, я слишком устал, не могу думать о том, что мы попробовали, а чего не попробовали. Я положил руку Чейда на медленно вздымавшуюся и опускавшуюся грудь старика и перешёл к столику, где в беспорядке громоздились предметы с его рабочего стола. Наполовину сгоревшие свечи, а заряли свиток о том, как вложить сообщение в камень с помощью силы, свиток об изготовлении сыра и старый пергамент о предсказании будущего по изображению в миске с водой. Вдобавок к этому имелся брусок камня памяти, чистый от каких-либо воспоминаний или сообщений, сломанное лезвие ножа и винный бокал с засушенными цветами в нём. Beautiful встал и приседнился ко мне. "Сломанное лезвие?" спросил он. Я покачал головой, Пустики, он всегда спешил, пытаясь открыть что-нибудь при помощи ножа. Я ткнул брусок камни памяти, откуда это? Сослев Джала, диоти фулки внул. За последние 5 лет он совершил несколько путешествий туда. Его в высшей степени интересовало всё, что ты ему рассказал о цитадели Кибала, о Робреда и эльдерлингах. которые её создали и жили там много веков назад. Ну никто из нас не одобрял его поисков приключений. Ну ты же знаешь Чейда. Ему не нужно ничьё согласья, кроме собственного. Потом он внезапно перестал туда ездить. Подозреваю, что-то случилось. Он испугался и вспомнил о здравомыслии, но никогда об этом не говорил. Наверное, гордость не позволяла ему признаться. Ведь тогда кто-то из нас мог бы сказать: "Мы же тебя предупреждали". Во время одного из путешествий на остров он нашёл комнату с разбросанными брусками камней памяти и привёз обратно небольшой мешок с образцами оттуда. В некоторых нашлись воспоминания, в основном поэзия и песни. Другие оказались пусты. И недавно он что-то поместил в один из них и послал тебе. Да, я уставился на Doutifula. Он медленно выпрямился, испытывая сметение пополам с облегчением. Ох, так это и есть ключ, верно? Ты помнишь, о чём там говорилось? Безусловно. Он подошёл к кровати Чейда, присел и взял его за руку, чтобы легче установить связь посредством силы. Произнёс вслух: Где фиалка на платье у леди цветёт, мудрый старый паук ловушку плетёт. Мы оба улыбались. Но когда улыбка на лице Бьютифолла поблёкла, я спросил его, что не так. Никакого ответа. Он всё так же невидим для моей силы. Я быстро пересёк комнату, сел и взял чаеда за руку. Сосредоточился на нём и использовал голос и силу одновременно. Где фиалка на платье у леди цветёт? Мудрый старый паук ловушку плетет. Ничего не произошло, рука чаеда безвольно лежала в моей. Может он слишком слаб, чтобы ответить, предположил Дьютифолл. Тише. Я выпрямился и надолго умолк. Фиалка на платье у леди. Фиалка на платье у леди. Было в этом что-то, что-то давно забытое. Потом я вспомнил статую в женском саду, в дальнем углу под густой сенью сливого дерева. Там, где тени были густыми и холодными даже в разгар лета, стояло изваяние Эды. Бадине сидела, небрежно сложив руки на коленях, она была там уже давно. Я припомнил маленькие папоротники, проросшие в мшистых складках её платья. И да, у неё на коленях были фиалки. Мне нужен факел. Я знаю, где он спрятал ключ. Я пойду в женский сад к статуе Эды. Чейт внезапно судорожно втянул воздух. На миг я испугался, что это его последний вздох. Потом Дьютифул, оживившись, проговорил, «Вот и ключ! Старый паук — это Чейт, Эда в женском саду!» Когда он произнес имя богини, как будто разошлись тяжелые шторы, и Чейт открылся силе. Дьютифул отправил магический призыв Нетл, Олуху и Стеде, Но не стал ждать, пока прибудет остаток королевского круга. "Ему хватит сил?" резко спросил я. "Отлично знаю, что принудительное исцеление безжалостно выжигает резервы человеческого тела. Сама магия не исцеляет. Она всего лишь вынуждает тело ускорить процесс. Мы можем позволить, чтобы остаток его сил был медленно поглощён умиранием, или можем сжечь всё, пытаясь его исцелить". Что бы ты предпочёл на месте Чейда? Я стиснул зубы и не ответил. Я не знал, но зато знал, что Чейд и Beautiful однажды приняли это решение за меня, и его последствия всё ещё сказывались на мне. Моё тело Арианы восстанавливалось после любого ущерба, хотел я того или нет. Ну, разумеется, я могу сделать так, чтобы Чейда не постигло подобной участь. Я пойму, когда остановить исцеление. Я пообещал это себе. и отказался гадать, что выбрал бы сам Чейд. Я установил с Дьють флом крепкую магическую связь, и мы вместе окунулись в Чейда. Я смутно сознавал, что Нетл пришла и присоединилась к нам, а потом появился олух, растерянный спрасонок, но покорный зову, и наконец Теди влился и прибавил свою силу к нашим совместным усилиям. Я был ведущим. Я не был среди них самым могущественным мастером силы. Им был Олух, чей природный талант прятался за внешностью простофили. За ним шел Стэдди, кладезь мощи для мастера силы, пусть даже сам он не мог проникнуть внутрь и использовать ее по своему усмотрению. Дьютифл был лучше обучен различным видам использования силы, чем я, а Неттл, моя дочь, владела ею с большим искусством. Но я вел, опираясь на опыт прожитых лет... и дорогой ценой полученные знания об устройстве человеческого тела. Сам Чейд обучил меня этим вещам, пусть и не как лекаря, но как ученика убийцы. Ведь убийце необходимо знать, где прижать палец, чтобы человек задохнулся, или где вонзить нож так, чтобы с каждым ударом сердца из раны извергался фонтан крови. Но, несмотря на все это, я не мог заглянуть внутрь тела Чейда при помощи силы. Скорее, я прислушался к его телу. и почувствовал, где оно пыталось исправить себя. Я наделил эти попытки силой и целью и воспользовался своими знаниями, чтобы применить их там, где нужда была наиболее серьёзной. Боль не всегда лучший указатель ущерба. Сильная боль может обмануть разум, который решит, что она возникла там, где повреждение сильней всего. И потому, связанные с чейдом посредством силы, мы плыли против течения его боли и страха, Чтобы увидеть скрытое повреждение внутри его черепа, место, где раньше кровь текла свободно, а теперь есть что-то препятствовало, и она собралась там едовитым пузырём. За мной стояла совокупная сила умелого круга, чего я раньше никогда не испытывал. Это было объемяющее чувство. Я привлёк их внимание к тому, что хотел исправить, и они объединили усилия, чтобы убедить тело Чейда сосредоточить там свою энергию. Это было так просто. Передо мной точно роскошный гобелен развернулись безграничной возможности, искушая, что я мог сделать. Я мог переделать человека и вернуть ему молодость, но тело Чейда не принадлежало мне, чтобы я мог распоряжаться его богатством. У нас силы хватало с запасом для такого дела, но не у Чейда. И потому, когда я почувствовал, что мы одолжили его тело, столько своей магии, сколько оно могло использовать, и действительным образом перенаправить, я отвёл круг назад, выгнал из плоти Чейда, словно они были стайкой циплят, забредшей в запретный сад. Я открыл глаза и увидел тёмную комнату и встревоженные лица, озарённые свечами. По лицу Стэди текли струйки пота, и воротник его рубашки промок. Он дышал точно гонец, который только что доставил сообщение по эстафетке. Нетал подпирала подбородка обеими руками, растопыренными пальцами, обхватив щёки. Олух разинул рот, а мой король покрылся потом с ног до головы.